Богачи, живущие там, далеко за полночь возвращаются из клубов и театров, и спят далеко за полдень. Дома и ставни окон были заперты. Даже слуги еще не вставали. Поэтому герцоги и его спутники не могли встретить дорогой никого из знакомых. В аллее тенеistва гайд-парка не было ни души обе стороны Решили стреляться в парке около озера, на месте менее всего посещаемом публикой. Экипаж подъехал с северной стороны к воротам парка. Здесь находится колодец для питья, вырытый каким-то индейским князем. Теперь на этом месте поставлен Альбер Мемориал, один из великолепнейших памятников в Лондоне. У главного входа в парк стоят три мраморные арки, украшенные богатой скульптурной работой. Слева находится рот Темров, а рядом дорога для верховой езды, названная Леди Миль. Она ведет прямо к берегу озера, выложенному камнем при королеве Каролине, супруге Георга II. Эти две дороги служат сборным пунктом для всей лондонской аристократии. По бокам стоят железные скамейки, откуда любопытный может глазеть на богачей Лондона. Маркиз и его секунданты были уже на месте, когда экипаж герцога Асуно подъехал к воротам парка. Все поспешно вышли. Доктор захватил с собой необходимые инструменты. Асуно казался страшно взволнованным. Была ли это трусость или что-то другое, мы не знаем, но благородному герцогу, по-видимому, не совсем здоровилось. Он чувствовал волнение, но старался не показывать его, принимая по возможности спокойный и развязный вид. Беневента и Кеннильверт по дороге от души смеялись, рассказывая о своих похождениях. Противная сторона была в совершенно противоположном настроении. Маркиз медленно прогуливался по дорожке парка со своими секундантами Филиппо и Олимпио и с доктором вся компания вела серьезный разговор. Клод совершенно спокойно говорил с Олимпио, который ходил, заложив руки за спину. Филиппа же толковал с доктором о разных смертных случаях в Лондоне и о статистических сведениях. Маркиз первый заметил приехавшего противника и подошел представить ему своих секундантов. Обе стороны очень церемонно раскланялись. Барон Кеннелворт Как хорошо знакомый с расположением парка, вызвался проводить общество до места дуэли. Он уже в третий раз был секундантом в Гайд-парке. Герцог Асуно и маркиз де Монталон более не сказали ни слова друг другу. Через несколько минут оружие решит их судьбу. После вызывающих слов, сказанных герцогом Не было никакой возможности примирить противников, так что секунданты и не старались делать этого. Двое докторов, также раскланившись друг с другом, последовали за всеми. Все дошли до длинной тенистой аллеи, идущей вдоль пруда. Барон Кеннельворт объявил, что это самое уединённое место в парке и самое удобное для поединка. И действительно, Алия, как нельзя лучше соответствовала условиям дуэли: ровная, широкая, с кустарником по обеим сторонам, где было удобно расположиться секундантом. Утро было светлое, солнце приветливо освещало сквозь листву тенистый парк. Кругом было все тихо, ничто не нарушало эту дивную гармонию природы. И вот теперь эта торжественная тишина должна была нарушиться кровавым боем, осуждаемым и Богом, и людьми. Человек, лучшее создание Бога, направляет оружие на своего же собрата, отнимает у него жизнь из-за того, что в минуту глупой вспышки тот бросил ему оскорбительное слово, чтобы заслужить расположение прекрасной Доньи. Наказание, как следствие подобного неразумия и чванства, должно было одинаково подействовать и на оскорбившего и на обиженного. Какую большую несправедливость представляет собой дуэль. Кажется, одно это достаточно указывает на то, что давно уже нужно было уничтожить этот устаревший обычай. Вызов кажется нам не более, как смешным фарсом, осквернением всех божеских и человеческих законов, вполне достойным всеобщей насмешки и презрения. Счастье Что в последнее время эти глупости встречаются гораздо реже, и мы можем надеяться, что это кулачное право, эта постыдная драка скоро совсем будут вычеркнуты из реестра нашего столетия. В данном случае не будем защищать и маркиза де Монталона, но скажем его оправдание, что он был доведен до крайности несносным искателем приключений, и это Было еще 12 лет тому назад, когда правила гуманности и цивилизации не имели еще такого обширного поля деятельности, как в наше время.